Глава шестнадцатая. Мирная жизнь. Реконструкция замка. Зловещие опыты. Обозгнали, не жалея телег. Конечная цель путешествия теперь известна, и терять времени не хотелось. На ведь так много еще надо успеть сделать, к тому же припасов всего ничего осталось, пора экстренно приступать к их пополнению. Но, вы, как не торопились, путь к Мальроку занял два дня – и лишь к полудню третьего авангард обоза добрался до последнего моста. Отсюда уже можно было рассмотреть северное укрепление замка. Народ, вымотанный почти двухнедельным, трудным и опасным походом, не изъявил ни радости, ни беспокойства. Все дружное облегчение испытали. Наконец-то изматывающая дорога закончилась. Я, если откровенно, чувствовал себя аналогично. Последние два дня моей жизни епископ превратил в ад, пытаясь с помощью палочного боя разбудить во мне хотя бы мышечную память. Один плюс. Засыпал я теперь как убитый. Без тягостных размышлений, бредовых идей, долгих иронических отчетов для попугая и нервной бессонницы. Выматывался очень сильно. Справа закончилось поле. Потянулись ряды рогаток и кольев. Передняя телега добралась до башни, прикрывающей перешеек. Остановилась перед проемом ворот. Все, мы добрались. Пора приступать к новому этапу программы нашего выживания. Мальрок в первый раз еще издали... Показавшийся мне абсолютно защищенным филиалом рая на самом деле таковым не являлся. Королевская армия не успела разрушить его стены и башни, но все, что могло гореть, попытались сжечь. И в большинстве случаев не безуспешно. Внутренний двор был загроможден грудами обгоревших бревен, оставшимися от домов и хозяйственных построек. Из трёх колодцев один был завален трупами, второй – мусором, на третьем сгорела и частично развалилась вершина сруба. Разнообразной рухляди в него тоже упало немало. Пользоваться этими источниками было невозможно, и пришлось временно оборудовать мостик над рекой, чтобы черпать воду из неё. Озёрную брать, конечно, удобнее, за стеной лестницы к ней ведёт каменная. Но я сомневался в её чистоте. Поток, стекающий с гор, в этом отношении гораздо привлекательнее. Вторая актуальная проблема – трупы. В замке Смерделой такое соседство грозило нехорошими последствиями, к примеру, эпидемиями. Да и людей это здорово пугало, ничто так не напрягает в пограничье, как тела, оставленные без погребения. И то, что здешних кадавров солдаты на совести зарубили, а многих и в огонь бросили, не успокаивало. Запах нервировал, и вообще наши носы такие ароматы ненавидят. Если с водоснабжением вопрос решили быстро, то здесь пришлось попотеть. Большая часть взрослого населения, не отвлекаясь на обустройство лагеря, сразу занялась обыском замка. Со стен сбросили клетки со зловонным содержимым. Из колодца с помощью веревок и пары проштрафившихся ребят выловили разлагающиеся куски плоти. Повсюду собрали все, что не успели доколевать вороны. На том месте, где наш отряд расположился на неудачно для меня окончившийся ночлег, развели костры, натаскав не до конца сгоревших бревен и плах. На них сожгли останки. Завтра, когда все остынет, Обуглившиеся кости можно будет похоронить. Народ, шатающийся туда-сюда по разным делам, попутно прихватывал всё, что валялось под ногами. Бесполезное складывали в кучу возле выхода из туннеля перешейка. Остальное относили в другие кучи. А в замке на глазах становилось чисто и просторно. Исчезали груды обугленных брёвен и досок, разбитые бочонки, керамические обломки и даже лошадиный навоз собирала детвора. Народ действовал будто на субботнике – Только в отличие от добровольно-принудительного мероприятия, делал все это на совесть. Им ведь здесь жить. К вечеру вся уцелевшая, но уже ни на что негодная древесина была сложена в несколько поленец. Нам ее надолго хватит для костров и печей. Люди вычистили внутренности всех башен и обыскали их подвалы. Помимо вина, обнаружилось немало хозяйственной утвари. Целый склад, забитый щитами, древками копий и вязанками стрел. Арсенал с каменными ядрами для, увы, сгоревших баллисты и катапульт. В центральной, большой башне, там, где раньше обитал сам барон с семьёй, в подземелье обнаружилась прочная дверь, окованная железными полосами. На ней сохранился замок, и он был заперт. В честь такого случая позвали меня. Народ ожидал, что наткнулся на сокровищницу или, как минимум, на склад редкостных деликатесов. Увы, всё оказалось гораздо прозаичнее. За взломанной дверью обнаружилась темница. Причём в одной из камер в колодках гнили два тела. Похоже, про них здесь попросту забыли, причём очень давно. Состояние трупов было очень плохое, а запах стоял такой, что глаза резало. Понимая, что народу надо давать разрядку, я вечером разрешил открыть винную бочку и сам присоединился к скромному празднеству. Для питья я использовал кубок из мутного стекла, добытый туком где-то в замке. Судя по всему, посуда считалась ценной, раз держать её выходит престижнее, чем дорогое серебро». Вино, кстати, оказалось не дурным, даже при том, что не особо в алкоголе разбираюсь, вряд ли мог ошибиться в данном случае. Вот только закуска подкачала. Пить столь изысканные напитки с пшенкой и дурно пахнущей рыбой, привезенной с последней стоянки, было полюбейством чистой воды. В темноте на стенах запылали костры и факелы. Людей на караулы выделили, не пожалев, и строго-настрого запретили им оставаться в одиночестве. Помнили про тех странных коротышек. «Хотя башни оставались тёмными и безжизненными, выгоревшими изнутри. Со стороны, наверное. Малярок теперь выглядел грозной крепостью. Я физически ощущал на себе взгляды врагов. Наверняка ведь таращатся с вершин своих холмов и зубами скрежещут от злости. Ничего. Теперь посмотрим, кто здесь самый главный». Утром работы возобновились и стали разнообразнее. Помимо окончания похоронных дел, продолжали расчистку двора. Начали ремонт рогаток и рядов кольев, послали большой отряд назад, на дорогу, чтобы за холмами заниматься заготовкой строевого леса. Плохо, конечно, что придётся использовать сырой, но на полноценную сушку у нас нет времени. Бригада Иридиан занялась восстановлением струга, а с понаставили сетей. Похоже, у нас теперь надолго затянется рыбная диета. В башнях застучали молотки. Там уже начали подготовку к ремонту перекрытий и лестниц. Не знаю, как это возможно без пила материалов, но проверять работу мастеров я даже не пытался. В строительных вопросах я полный профан. А уж в вопросах средневекового строительства дурак в сравнении со мной просто гений. Народ знает, что делает. Главное для их предводителя всегда держать на лице мудрое и всезнающее выражение. Я, как человек непоседливый и чурающийся черной работы, отправился на разведку окрестностей с отрядом в два десятка всадников. Главной задачей был поиск следов странных демов. Второстепенная задача – шкурная. Хотелось оценить перспективы пополнения запасов съестного за счёт местных ресурсов. И вообще надо посмотреть, где и что здесь плохо лежит. С первой задачей не заладилось. Люк нашёл несколько невразумительных следов, но преимущественно старых. Не меньше, чем недельной давности. Куда ходили эти люди, зачем и кто это вообще такие – непонятно. Одно радовало – как мы и надеялись, их было немного. В самой большой группе и десятка не насчитывалось. Раз до сих пор крупных отрядов мы не замечали, значит надежда на то, что их вообще нет, крепнет. Осмотр садов, полей и деревень дал результаты повесомее. На деревьях хватало плодов, на виноградных лозах – гроздей. На полях местами находились отдельные стебли и даже маленькие полянки с колосящейся рожью, пшеницей, ячменем. Опытные мужики замечали какие-то съедобные коренья и зелень, тыкали пальцем в следы. Обнаглевшее зверю начала осваивать обезлюдивший край. Обрадованный Люк заявил, что местами кроликов настолько много, что можно за их счёт серьёзно пополнить наш рацион, а если наловить живьём, то и запас будет на зиму. Главное – корм для них заготовить, но с этим проблем не будет. Я подозревал, что зверьки эти не дикие, а одичавшие. Они легко приспосабливаются к свободе. Хотя какая разница, откуда ушастые взялись? Свою скотину теперь придётся беречь на развод, так что кролики весьма кстати нарисовались. На берегу озёрного залива, возле большой разоренной деревни, обнаружили ещё одну пристань. В воде лежали сразу два повреждённых струга, а на пляже нашлись шесть лодок. Нашим рыбакам не помешают. Здесь солдаты тоже поленились и не сожгли парочку сараев. В одном под потолком обнаружилось несколько сетей, в другом располагалась сушилка для рыбы. От самой рыбы ничего, кроме навечно въевшегося в стены запаха, не осталось, но на стропилах висели два мешка с солью. Учитывая, что своей у нас мало, а другого консерванта здесь не знают, трофей ценный. Радовало то, что изобилие трупов не наблюдалось. За пределами Малерока мертвецы встречались не слишком часто. Если чуяли нехороший запах, начинали поиск источника, и почти всегда это оказывалось ложная тревога. То козу одичалую собаки не доели, то армейская лошадь павшая». Вероятно, тёмным в деревнях было скучно, вот и собрались в замке, где их и накрыли солдаты. В таком крохоборстве провели весь день. Ездили от деревни к деревне, осматривая поля, сады и виноградники. Складов продовольствия не обнаружили, да и не надеялись их найти за пределами цитадели аристократов. Но полезного нашлось немало. Повреждённые солдатами струги, лодки, рыбосушилки и коптильни с сохранившимися кое-где запасами соли. Рыболовные снасти, инструменты в кузницах и амбарах. Отличные целые дома, которые можно разобрать, пустив сухой лес на ремонт замковых построек. А Завтра не будем посылать народ на лесозаготовки. Здесь это делать гораздо удобнее. Сглупили мы, не подумав о таком сразу. Эх, сколько работы предстоит. Не знаю даже, за что хвататься в первую очередь». И угораздило же меня стать кандидатом в аристократы фиг знает где, не имея никакой теоретической и практической подготовки для такого рода деятельности. Мои инструкторы и учителя к подобному повороту событий не готовили, главный акцент делали на вопросы, связанные с выживанием на первых порах и последующим сооружением резонатора, а остальное давали постольку-поскольку. А вот зачем мне было нужно раньше в строевом лесе разбираться, если я даже табуретки сделать не смогу? А теперь учись, Дан, учись. Прямо по ходу дела учись. Начинаю учиться. Даже мне уже понятно, что материалов для ремонта замка в округе должно хватить. Брёвна, доски, плахи, смола, гвозди, металл разный. Всё имеется. Так что этот вопрос мы закроем, и попотеть придётся лишь с решением продовольственной проблемы. Хоть еда здесь и нашлась, но скатерти-самобранки не оказалось. А В замок вернулись уже в сумерках, как раз к ужину. О потраченном дне не жалел». Убедился воочию, что катастрофа, постигшая нас в горловине, не фатальна. Может и придётся сверлить на затягивающихся поясах новые дырки, но от голода вряд ли умрём. Рыбаки тоже порадовали. Озеро, как я и мечтал, оказалось богатым на добычу. По содержимому миски это легко понять. наваристое уха с увесистыми кусками белейшего рыбьего мяса и зелёными листьями неведомого растения, придающими пище специфический резкий запах и острый вкус. Дома я бы такое даже пробовать не стал, а здесь за обе щеки наворачиваю. После гостеприимства Цауса меня теперь даже самыми экзотическими блюдами китайской кухни не смутить. Рыбу можно вялить и коптить на зиму. Соль для этого есть. А если поискать по всему побережью, то ещё найдём. Солдаты сараи по берегам сжигали нечасто, всё зло предпочитали вымещать на жилых постройках. С мясом ещё не знаю, как получится. Мы пока что ни одного кролика не поймали, хотя люк уже рвётся на охоту. Опять же, одного его отпускать нельзя, в округе действуют непонятные шайки, и они нам точно не друзья. Смешно. На кроликов придётся посылать взвод охотников, в доспехах с копьями, мечами и топорами. Я бы, конечно, не предпочёл дикую свининку, но заодно подозрение в поедании хрюшек здесь могут на удобрение опустить. До темноты выслушивал нудный доклад иридианских каменщиков и строителей. Они перечисляли список повреждений и намечаемых работ по их устранению. Мой внутренний переводчик скрежетал зубами и рыдал, выдавая что-то вроде «Поперечных балок дубовых-пятивершковых здесь понадобится аж 4 а вот для глухого настила можно любые плахи брать, хоть начерноклиниями расколотые, лишь бы толщины были приблизительно одинаковой». Надеюсь, эти мужики понимают, о чём говорят. Я лишь кивал с умным видом и озабоченно щурился, как бы просчитывая что-то в уме. Из всего разглагольствования мастеров понял что если их бригады не будут отвлекать, то они до осени успеют заделать пролом на перешейке и отремонтировать тамошнюю башню. А если им добавить работников, то и центральную до ума доведут, а может и угловых парочку. Мне казалось, что даже если все до единого возьмутся за ремонт, то и до весны такого объема не осилят. Но ругать мастеров за приписки не стал. Уже сталкивался с профессионализмом Эридиан и знал, на что они способны.